Глава четвёртая. Клятвы. Ещё только чуточку, сказала мать. Элис покачала головой. У меня и так на лице муки больше, чем в свадебном пироге. И в этом тяжеленном платье я уже вспотела. Мама, гекст знает, что у меня веснушки. Я уверена, что он предпочтёт видеть их, а не показывать гостям толстый слой пудры на моём лице. А ведь я пыталась уберечь её от солнца. Я предупреждала, чтобы она носила шляпу и вуаль, приброматала мать, отвернувшись. Элис знала, мать нарочно сказала это достаточно громко, чтобы её слова оказались услышаны. И вдруг осознала, что не будет скучать по таким вот чуть слышным замечаниям. Будет ли она тосковать по родительскому дому? Элис окинула взглядом свою крохотную спальню. Нет. не будет ни по кровати, ни когда принадлежавшей двоюродной бабке, ни по старым покрывалам, ни по лоскутному коврику. Она готова уйти из отцовского дома и начать новую жизнь с гестом. При мысли о нём сердце чуть дрогнуло. Элис покачала головой, не время думать о брачной ночи. Сейчас надо сосредоточиться на церемонии. Они с отцом, как следует, продумали её обязательство по отношению к жесту. Формулировки отшлифовывали несколько месяцев. Ну, брачный контракт в Удачном составляют так же скрупулёзно, как любой другой. И вот сегодня в зале торговцев перед темгими и гостями условия этого контракта будут оглашены, прежде чем жених и невеста поставят под ним свои подписи. Все узнают об их с жестом соглашении. Семья Финбог очень точно сформулировала свои требования, и некоторые заставили отца Элис хмуриться. Но в конце концов он посоветовал дочери принять их. Сегодня ей предстояло утвердить соглашение при свидетелях, а потом, покончив с делами, новобрачные будут принимать поздравления и ночью скрепят свою соглашение. Ею владели и радостное ожидание, и страх одновременно. Некоторые её замужние подруги предупреждали, что расставаться с девственностью будет больно. Другие заговорщицки улыбались, шептали, что завидуют, ведь ей достался красивый жених, дарили духи и лосьоны, и кружевные ночные наряды. Было много разговоров о том, что жест хорош собой, ловко танцует и что прекрасный фигурой он обязан верховой езде. Одна не слишком сдержанная подружка даже сказала: "Раз в одном седле хорошо, то и в другом неплохо". И захихикала. Так что хотя во время ухаживания не доставало поцелуев украдкой и ласковых слов шёпотом, Элис смело надеется, что первая ночь разрушит сдержанность Джеста и явит его скрытую страсть. Элис обмахнула лицо небольшим кружевным веером. От веера шёл тонкий аромат. Она последний раз глянула в зеркало. Её глаза сияли, на щеках играл румянец, Влюблена, как глупенькая девочка, подумала она и улыбнулась своему отражению. Какая женщина устояла бы перед чарами жеста? Он хорош с собой, остроумен, приятен в беседе, умеет выбирать подарки, они всегда оказывались очень уместными. Жест не только принял её научные устремления, его свадебные подношения показывали, что в будущем он поддержит её увлечение. Две превосходные ручки с серебряными перьями и тушь пяти цветов. Лопа, чтобы читать выцветшие строки старых рукописей. Шаль, расшитая змеями и драконами. Серьги из дымчатого стекла по форме, напоминавшей драконьей чешуйки. Каждой такая вещь приходилась, как нельзя, кстати. Элис подозревала, что подарки свидетельствуют о том, что он из-за своей сдержанности не обличает в слова. В ответо она тоже оставалась сдержанной и учтивой, но в душе всё теплей относилась к нему. Дневная сдержанность лишь подпитывала её ночные фантазии. Даже самая домашняя девушка втайне мечтает, чтобы мужчина полюбил её душу. Гест прямо сказал ей, что их брак заключается по расчёту, но должен ли он таковым оставаться, думала Элис? Если она отдавала себя ему, не способна ли она на большее ради них обоих? За месяцы прошедшие после помолвки Элис обращала на жесты всё больше внимания. Когда он говорил, она изучала форму его губ. Когда он брал чашку чая, рассматривала его изящные руки, восхищалась широкими плечами, обтянутыми пиджаком. Она перестала задумываться о причине этого и задаваться вопросом, придёт ли к ней любовь, напротив, она радостно отдалась своей влюблённости. Война разорила Удачные, так что даже если бы её родители и могли тратить деньги, не считая, многого было просто не купить. И всё равно этот день показался Элис сказочным. Её не волновало, что свадебное платье перешито из бабушкиного, это только придавало значительности событию. Цветы, которыми украсили зал торговцев, были не из теплиц и не из дождевых тещоб, а из их собственного сада и от друзей. Две её кузины будут петь, а отец играть на скрипке, всё будет просто, честно и очень по-настоящему. Брачную ночь Элис воображала на тысячи ладов. Она представляла жесты дерзким, а потом по мальчишески стеснительным, нежным, восторженным или даже возмутительно непристойным, а то и требовательным. И каждый из этих вариантов подогревал её желание и прогонял сон от её постели. Что ж, всего через несколько часов она узнает. Элис поймала в зеркале своё отражение, она улыбалась. Кто бы мог подумать, что Элис Кинкорон будет улыбаться на собственной свадьбе. Элис. В дверях стоял отец. Она повернулась, и при виде мягкой, печальной улыбки её сердце дрогнуло. Дорогая, пора спускаться, карета ждёт. Сварк стоял в крохотном камбузе. По кивку капитана он сел и положил большие грубые руки на край стола. Левтрин со вздохом уселся напротив. День был длинный, нет, длинными были три последних месяца. Дело требовало секретности, и от этого работы прибавилось втрое. Левтрин не рискнул куда-либо перетаскивать Дивы Древа. Сплавить его по реке в более подходящее для распила место тоже было нельзя. На любом проплывающем мимо судне могли догадаться, что это за находка. Так что распилить ствол на пригодное для использования части следовало на месте, среди берегового ила и кустов. Сегодня все было закончено. Ствола Дивы Древа больше не существовало, последние куски были уложены в трюмы кустов, Смолиновой вместо подстилки под груз. На палубе веселилась команда. Лифтрин решил, что самое время всем им обновить свои обязательства перед Смолиным. И все уже подписали корабельные бумаги. Оставался только Сварк. Завтра они спустят Смолинову на воду, вернутся в трёхок и оставят там плотников, которых они, готовясь к делу, тщательно выбирали и которые отлично справились с работой. Потом Смолиной и его команда вернутся на свой обычный маршрут по реке, а пока пускай все празднуют. Большая работа была позади, и Левтрин понял, что ни о чем не жалеет. На столе стояли бутылка рома и несколько стеклянных стаканчиков. Два из них прижимали свиток, рядом были чернильницы и перо. Еще одна подпись, и Смолиному ничто не грозит. Лефтрин внимательно разглядывал речника, сидевшего напротив. Простая рубаха рулевого была выпочкана илом, и с малой под ногти набилась серебристая древесная пыль, а по щеке расползлось грязное пятно, видать, поскрёб недавно. Лефтрин мысленно улыбнулся. Он и сам, скорее всего, такой же грязный. Весь день пришлось заниматься работой, к которой никто из них не был привычен. Сварк проявил себя как нельзя лучше. Он по собственной воле примкнул к сговору и работал без жалоб, за что Лифтринг всегда его ценил. Настало время дать ему это понять. Ты не жалуешься. Ты не ноешь и не ищешь виноватого, когда что-то идёт не так. Ты просто берёшь и делаешь, что можешь, чтобы всё снова стало как надо. Ты верен и осмотрителен. Поэтому я и держу тебя на борту. Сварк снова покосился на стаканчики и левтрин уловил намёк. Он открыл бутылку и плеснул обоим понемножку. "Тебе лучше отмыть руки, а уж потом есть и пить", посоветовал он рулевому. "Эта грязь может быть ядовита". Сварк кивнул и тщательно вытер руки о рубашку. Они выпили, и Сварк наконец ответил: "Навсегда". Я слышал, как другие об этом толковали. Ты просишь меня подписаться и навсегда остаться на Смоляном до самой смерти. Верно, сказал Ливтрин. И я надеюсь, они упомянули, что твоя доля тоже станет больше. С новым корпусом нам уже не понадобится такая большая команда, как раньше. Но я не собираюсь урезать жалование, и каждый матрос на борту будет получать равную долю. Как тебе это? Сварк кивнул, но смотреть ему в глаза избегал. До конца жизни. Это очень долго, Кеп. Ливтрин рассмеялся, кровь вса. Сварк, ты 10 лет со Смолиным. Для человека из дождевых чещёб это уже половина вечности. Так почему подпись на пергаменте стала камнем преткновения? Это выгодно нам обоим. Я буду знать, что заполучил хорошего рулевого до тех пор, пока Смолиной на плаву. А ты будешь уверен, что никто не решит однажды, будто ты слишком стар для работы, и не оставит на берегу без гроша. Ставишь подпись здесь. И моего наследника это обязательство касается точно так же, как меня. Ты даёшь мне слово, подписываешь вместе со мной бумаги, и я обещаю, что пока ты жив, мы со Смолиной о тебе позаботимся. «Сварк, на что ты можешь рассчитывать, кроме этого корабля?» «Ну, «Почему обязательно навсегда, Кэп?» — гнул свою сварк. «Почему теперь я либо должен пообещать плавать с тобой до конца жизни, либо уйти?» Левтриен подавил вздох. «Сварк — хороший человек и отличный рулевой. Он умеет читать реку, как никто другой. В его руках с малиной чувствует себя превосходно. В последнее время корабль претерпел множество перемен, поэтому Ливтрин не хотел искать нового рулевого. Он прямо посмотрел в лицо Сваргу. Тебе ведь известно, то, что мы сделали с диводревом, запрещено. И наша дельца должно остаться тайной. Думаю, лучший способ сохранить тайну сделать так, чтобы всем, кто к ней причастен, было выгодно молчание. и держать всех причастных в одном месте. До того, как мы приступили к делу, я позволил уйти тем, кого не считал преданными. Мне и сердцем, и душой сейчас у меня небольшая и тщательно отобранная команда, и я хочу, чтобы ты в неё входил. Дело в доверии, Сварк. Я держусь за тебя, потому что в юности ты строил корабли. Я знал, что ты поможешь нам сделать то, что нужно для Смолинова и не разболтаешь лишнего. Но вот дело сделано. Я хочу, чтобы ты оставался его рулевым всегда. Если я возьму на борт нового человека, он немедленно догадается, что на этом корабле творится нечто не совсем обычное, ну даже для живого корабля. И я не буду знать, можно ли доверить этому человеку нашу тайну. Вырок, она кажется, был тоном. Решит, что у него получится выжимать из меня деньги за молчание. И тогда мне придётся сделать кое-что. что мне очень не хотелось бы делать. Поэтому я предпочёл бы тебя, причём на срок как можно дольше, на всю жизнь, если ты подпишешь эту бумагу. А если не подпишу? Лестрин помолчал. До сих пор до такого торга дело не доходило. Ему казалось, он верно отобрал людей. Он и представить себе не мог, что Сварк станет колебаться. И Лестрин спросил напрямую, почему не подпишешь? Что тебе мешает? Сварк помялся, посмотрел на бутылку и отвёл глаза. Ливтрин молчал. Его собеседник был неразговорчив. Ливтрин налил себе и ему ещё рома и терпеливо ждал. Есть одна женщина, наконец произнёс Сварк и снова умолк. Посмотрел на стол, на капитана и опять на стол. И что, спросил Ливтрин. Я хочу попросить её выйти за меня замуж. У Левтрина упало сердце. Он не в первый раз терял хорошего матроса, покидавшего корабль ради жены и дома. В недавно отремонтированном и обновлённом зале торговцев ещё пахло свежим деревом и лаком. Для церемонии скамьи сдвинули к стенам, освободив всю середину зала. После полуденное солнце било в окна, свет квадратами ложился на полированный пол и дробился пятнами на гостях, собравшихся, чтобы засвидетельствовать брачные клятвы. Большинство было облачено в официальные наряды фамильных цветов. Были тут и люди с трех кораблей, видимо, торговые партнеры семьи Геста, и даже женщина из татуированных в длинном одеянии из желтого шелка. Геста еще не было. Элис сказала себе, что это не важно, он придет. Он все это устроил и вряд ли отступит. Она от всей души желала, чтобы ее платье было посвободнее, а день попрохладнее. — Ты такая бледная! — шепнул ей отец. — С тобой все в порядке? Элис подумала о толстом слое пудры, которой мать обсыпала ей лицо, и улыбнулась. — Все хорошо, папа. Я просто слегка нервничаю. Может, нам немного пройтись? Они под руку неторопливо двинулись через зал. Гости один за другим здоровались с ней и желали всего хорошего. Некоторые уже отведали пунша, другие открыто изучали условия брачного контракта. Два свитка были разложены на длинном столе в центре зала. В серебряных канделябрах горели белые свечи, чтобы прочитать мелкие строчки требовалось много света. Одинаковые чёрные перья и чернильница с красными чернилами ждали их с жестом. Это была особая традиция удачного Брачный контракт надлежало тщательно рассмотреть, зачитать вслух и подписать обеим семьям, и только потом следовал сам обряд бракосочетания, куда более краткий. Элис видела в этом некоторый смысл. Они здесь все торговцы, разумеется, их свадьбы должны быть продуманы так же тщательно, как сделки. Элис не осознавала, как сильно она переживает, пока не услышала шум подъезжающей кареты. — Это он, — шепнула она отцу. — Да уж пора бы, — недобрым тоном отозвался тот. — Мы, может, и не так богаты, как в Финбеке. Но кенкароны такие же торговцы, как и они. Не стоит нас принижать. И оскорблять тоже. Только тут Элис поняла, как он боялся, что Гест не явится. Бросит ее, и контракт останется неподписанным. Она заглянула в глаза отцу и увидела гнев пополам со страхом. — Страх! — Перед возможным унижением, страх перед тем, что ему придётся забрать никому не нужную дочь домой, Элис отвернулась. Даже её собственный отец не верит, что гет в неё влюбился и хочет жениться. Она вздохнула настолько глубоко, насколько позволяло это туго облегающее платье, выпрямила спину и решимость вернулась. Она не придёт больше в отцовский дом, не станет неудачницей никогда, любой ценой. И тут дверь зала широко распахнулась, и в неё хлынули люди Геста в официальных одеяниях. Они расположились на ступеньках, вся эта толпа друзей и деловых партнёров. В центре стоял Гест. От одного взгляда на него у Уэлиса забилось сердце. Его волосы были небрежно взъерошены, на скулах горел румянец. Жакет из тёмно-зелёного джемелийского шёлка подчёркивал плечи. Белый шейный платок был заколот булавкой с изумрудом, и тот яркостью сияния уступал зелёным глазам Геста. Когда их взгляды встретились, его лицо вдруг застыло, улыбка угасла, Элис удержала его взгляд, требуя переменить отношение к ней прямо сейчас. Вместо этого он серьёзно посмотрел на неё и кивнул, словно подтвердил что-то сам для себя. — Да. Джужина, доброжелатели рванулы вперёд, чтобы немедля поздравить жениха. Гест двигался между ними, как корабль по волнам, не грубо, но не давая себя остановить или втянуть в разговор. Подойдя к Элис и её отцу, он официально поклонился обоим. Удивившись, Элис изобразила торопливый реверанс. Когда она выпрямилась, Гест поддал ей руку, но улыбнулся при этом её отцу и сказал: "Полагаю, она теперь моя". Элис протянул ему руку в ответ. "Полагаю, сначала надо подписать контракт", весело сказал отец. Один жест жеста и тревоги отца как не бывало. Тот сделался добродушным и сиял от гордости при виде того, что такой богатый и красивый мужчина так уверенно забирает у него дочь. "Вот именно", воскликнул жест. "И я предлагаю немедленно приступить к этому. На долгие формальности у меня не хватит терпения". Эта дама уже и так заставила меня ждать. Элис вздрогнула. В толпе гостей раздались смешки и восхищённый ропот. Гест, по обыкновению очаровательный, быстро провёл её через весь зал к столу. Как того требовала традиция, они заняли места по разные стороны от стола. Седрик Мельдар поднёс Гесту чернильницу. Подружка Элис вызвала избыть её старшая сестра Роза. Они шагали в ногу вдоль длинного стола и читали вслух условия брачного контракта. Согласившись с очередным пунктом, они подписывали его. Дойдя до конца стола, новобрачные наконец встанут рядом и родители их благословят. Свитки с контрактами бережно посыплют песком и высушат, а затем свернут и передадут в архивы зала. Вопросы о распоряжении приданым или наследстве для детей Редко бывали предметом спора, но именно потому, что сохранялись записи. В этих строчках не было ничего романтического. Элис зачитала вслух, что в случае безвременной смерти геста до появления у него наследника, она откажется от его имущества в пользу его кузена. Гест в ответ зачитал и подписал пункт, по которому его вдове будет выделена личная резиденция на землях, принадлежащих его семье. В случае, если Элис умрёт, не родив наследника, небольшой виноградник, который составлял всё её приданое, должен вернуться к её младшим сёстрам. Были там и пункты, типичные для всех удачницих брачных контрактов. После свадьбы супруги имели право голоса в финансовых делах, также согласовали сумму личных средств, а на случай увеличения или уменьшения состояния предусматривался резерв. Супруги обещали хранить верность друг другу и свидетельствовали, что у них до сих пор не было детей. Один раз Элис потребовала возвращения к старой формуле, согласно которой полноправным наследником становился первый ребёнок, независимо от его пола. Ей понравилось, что Гест не выдражал, и когда она вслух прочитала пункт, на котором настаивала, что ей дозволяется совершить путешествие в дождевые чещёбы для изучения драконов, Исто время путешествия будет назначено позднее. Он поставил свою подпись с заветушкой. Элис смахнула слёзы радости, дабы они не оставили следов на её напудренном лице. Что она сделала, чтобы заслужить такого мужчину? А она поклялась быть достойной его великодушия. Условия договора были точными, без неясности, и свидетельствовали о том, что идеальных браков не бывает. в этих условиях оказалось бесконечное множество. Учитывалась каждая мелочь, ни одна деталь не считалась настолько личной, чтобы её нельзя было включить в контракт. Если гест заведёт ребёнка на стороне, такой ребёнок не унаследует ничего, а Элис при желании сможет немедленно разорвать брачное соглашение и получить половину нынешнего состояния геста. Если же Элис будет уличена в неверности, Гест имеет право не только выгнать её из дома, но и оспорить отцовство всех детей, рождённых после измены, а финансовая ответственность за этих детей будет возложена на отца Элис. Пункт за пунктом. Были условия, по которым супругам дозволялось разорвать договор по взаимному согласию, шли описания проступков, делающих договор недействительным, и каждый пункт надо было прочитать и поставить под ним две подписи. Часто процесс занимал несколько часов. Но Гест это не устраивало, он читал всё быстрее и быстрее, явно горя желанием поскорее разделаться с этой частью церемонии. Элис втянулась в игру и читала с той же скоростью, что и он. Поначалу некоторые из гостей оскрбились, но потом, разглядев румянец Элис и лукавую улыбку той, едва скользившую по лицу Геста, тоже за улыбались. За рекордно короткое время Гест и Элис добрались до конца стола. Элис задыхалась, проговаривая последние условия своей семьи, и наконец дошла до заключительно стандартного: "Я буду хранить себя, своё тело и привязанности, сердце и верность только для тебя". Гест повторила эти слова, и они показались ей лишними после всего, что уже было обещано друг другу. Они поставили подписи. Вернули письма с сопроводящим, и наконец избавившись от утомительных формальностей, взялись за руки и шагнули туда, где столы их больше не разделял. Они повернулись к родителям, у Геста руки были тёплыми, у Эльс холодными. Он бережно сжимал её пальцы, как будто боялся повредить, если сожмёт покрепче. Она принадлежала ему, её благополучие было в его руках. Их благословили сначала матери, потом отцы. Мать Геста говорила куда дольше, чем мать Элис. Призывая Са дать им процветание, счастливый дом, здоровье и долгую жизнь, здоровых, почтительных детей, список все рос и рос, Элис чувствовала, что ее улыбка застывает. Наконец благословения кончились, и жених с невестой повернулись друг к другу. «Поцелуй». Это будет первый поцелуй.